Глава 13. Ольга. "Стой", перехватила меня Настя, обхватив за плечи, когда я ломанулась следом за Толиком. "Дай ему переварить информацию". Я только сейчас почувствовала, что меня затрясло. Отстранилась от подруги, добрела до дивана и села. Настя выключила музыку, которая сейчас казалась лишней, и села рядом со мной. "Мне надо уехать", решила я через минуту. Настя подозрительно на меня посмотрела. "Зачем?" спросила она меня. Я вскинула голову. "Ну как же? Сейчас он узнал, что ребёнок его, и решит, что я это специально всё устроила, чтобы его к себе привязать, или алименты там всякие". "Я, конечно, слышала, что беременные едут мозгом, но не до такой же степени", удивилась подруга. "Что-то я во время вашего разговора ни разу не услышала, что ребёнок ему не нужен. Он же ушёл. Я растерянно развела руками и заревела. Чтобы новости усвоить, мужику нужно время для адаптации. Это мы, бабы, живучие приспособленцы, которые легко подстраиваются под любые реалии, а мужикам с их хрупкой психикой куда сложнее. Им время нужно, пояснила она. Я потёрла влажные от слёз щёки. Какая же, Настя. Она всем даёт шанс на ошибку, старается понять человека, ставить себя на его место. Я не такая, я более эгоистична. В силу возраста и опыта, конечно. Хотя Настя и говорила, что серьёзных отношений у неё не было, но у меня всегда было ощущение, что она прожила уже целую жизнь, а, возможно, и не одну. И что теперь делать? Шмыгнула я носом. Ждать Вот если он скажет, что не хочет тебя видеть, то соберём твои вещи и переберёмся ко мне. Спокойно, пожалуй, она плечами. Просто ждать? растерянно переспросила я. Можно чай попить? У вас что-нибудь вкусное есть? она потёрла руки. Толя кекс вчера испек. Там половина ещё осталась, припомнила я. Ну вот, пошли делать так, чтобы не осталось ничего. И вообще, я после работы ещё не ела, призналась она схватила меня за руку и потянула в сторону кухни вот только когда мы вышли в коридор то уставились на пакеты разбросанные по прихожей это что замерла я блин толик наверное продукты принёс -образила и подойдя открыла первый же пакет и обмоллела уставившись на содержимое что там настя заглянула за моё плечо и присвистнула Ничего себе, он подготовился. А я взяла в руки крохотную бутылочку и повертела её. В пакете ещё какие-то приспособления лежали: соски, поильники. Зачем он это купил? нахмурилась. Настя уже залезла в соседний пакет и вытащила оттуда крохотный розовый комбинезон, думая, что выгонять вас с ребёнком он не планирует, раз накупил столько всего. Глубокомысленно изрекла она, разглядывая маленькую одежку. «О, а вот и продукты!» Нашла она пару пакетов, набитых не вещами для ребенка. «Так, давай я отнесу вещи в гостиную, а ты пока чай приготовишь». Я кивнула. Через минуту Настя перенесла продукты на кухню. Чайник уже закипал. Я вынула из холодильника кекс и разложила по тарелкам. «Хозяйственный он у тебя!» Подруга разложила продукты и изучила содержимое холодильника. И кормит тебя правильно, и заботится, и вещи дочери купил, ещё не зная, что это его ребёнок. Вывод один: он к тебе не равнодушен, провозгласила она. Я хмыкнула. Насть, конечно, он ко мне не равнодушен. Я его безмерно и сильно раздражаю. И у него сейчас есть на кого поорать, пояснила ситуацию с точки своего понимания. Настя удивлённо посмотрела на меня. "Оль, тех, кто раздражает, не крадут из больниц и дома не селят. Я столько народу раздражаю, и что-то меня ни кто к совместному проживанию не склоняет", грустно призналась она. "Я бы даже от ребёнка не отказалась". Она протянула руку и погладила мой живот. "Можно даже замуж не звать. Мне стало за неё обидно. Вот куда мужики смотрят. Отличная же девчонка". Ну и что, что рослая и не худая, зато такая, которая точно не предаст и всегда поможет. По щекам снова побежали слёзы. Из-за беременности реву всё время. Меня тоже никто замуж не зовёт, припомнила. Даже с ребёнком. Настя шмыгнула носом и неожиданно тоже заревела. Тебя-то ещё позовут, а меня-то точно нет, проревела она. Гарин не дурак, тебя с ребёнком отпускать, хоть и тормоз. Он сбежал же, провыла я. Когда он денется? вдруг сказала она, вытерла слёзы и затихла, глядя на меня. Я сначала не поняла, что не так, а потом услышала, что в кармане моего халата жужжит телефон. Шмыгнула носом и полезла доставать. Мария приняла вызов. Что, Маш? ответила. Ты это, своего не теряй. Он тут у меня дочь отмечает. Машка подозрительно весело хихикнула. Через полчаса попытаюсь его домой доставить. Какой мой? Не поняла. Толик у тебя? Переспросила взволнованно. У меня, конечно. Ты главное никуда из дома не выходи, а то будет тут плачь Ярославны в мужском исполнении, посоветовала Машка и прервала звонок. Я положила телефон на стол и растерянно посмотрела на Настю, которая всё услышала. Вот видишь, улыбнулась она. Никуда он не сбежал. Она взглянула на часы. Так, я сегодня у вас переночую, на всякий случай. Я всё так же растерянно кивнула. Думаешь, он ещё орать будет? Всё так же растерянно поинтересовалась. Настя вдруг фыркнула. Вспомни, как Артём на Таньку кричит. Твой-то ещё ангелочек с крылышками в этом плане, она подмигнула. Я вспомнила. Артём Таню любит и переживает за неё, поэтому и кричит. Да он вообще на всех голос повышает, характер такой. А Толик только на меня орёт, не согласилась я. Ты прямо как Натька. Она тоже жаловалась, когда Виталик орал. Это Лике повезло, что у неё мужик молчит, хмыкнула подруга. Зато, как глянет, там все прочесть можно. Умеет он на нее смотреть, обожающе укоризненно, — напомнила я. Зато Венька на польку не кричит. Но это-то и самое страшное. Настя боязно передернула плечами. Никогда не знаешь, что у этого парня на уме. Как она с ним спать в одном доме не боится? А ну, как перемкнет что-то в его потустороннем мозге. Зато он красивый, — пожала я плечами. Подруга поморщилась. С лица воды не пить. Не хотела бы я себе красивого, от них детей рожать хорошо, а вот для семейной жизни они мало годятся. Хотя был у нас в деревне мужичок, страшненький, маленький, плюгавенький, так его помимо жены ещё на четырёх баб хватало, и везде дети, и все друг про друга знали, а ради него терпели. Вот что он в штанах золота что ли носил? Да и женщины сами разбаловали, я б так не смогла, вынесла она вердикт. Я снова пожала плечами. Толик тоже красивый, напомнила ей. Настя коротко хохотнула. Он у тебя старый, смозливый, потасканный кобель, нагулялся уже. Да тебя ещё нагулялся, успокоила она меня. Да и без тебя полгода здесь жил, никаких баб я вокруг него не видела. Да и в город только по делам ездил, ночевал дома всегда. Мне-то и за окошко ваш дом хорошо виден, шёпотом добавила она. И несчастный такой ходил, когда ты уехала, тоном заправской сплетницы поведала она, вздохнув, резко перевела тему. А Венька молодой ещё совсем, негуляный, а к Польке пристал, привязал к себе, как только смог. Ещё и налево не смотрит, подозрительно это всё. Любит он её. Я отпила чай и отломила кусок кекса. И ю заставил себя полюбить. Всё равно страшный мужик. Не согласилась она со мной. Хотя, она задумалась. Хохриков ещё страшнее. Мужика, способного приручить Машку, надо всем селом бояться. А ну как натравит её на кого-нибудь? Вот тут я засмеялась. Насть, Машка умная, это не Яков её приручил, это она ему сдалась, напомнила ей. Зато ты повеселела, улыбнулась она. Так вот, для чего она меня втянула в это обсуждение? Меня развлечь? Ну, Настя. Мы так и пили чай, переговариваясь и обсуждая девчонок. Подруга мне громким шёпотом поведала, что Вика вчера отказалась от противозачаточных таблеток и обвинила во всём меня. Якобы на меня насмотрелась и тоже ребёнка захотела. Артур с ученицей приедет, ему сюрприз будет. Мы всё ещё сидели на кухне когда в прихожей раздался шум. Всё бросив, мы поспешили туда. Да стой же ты алкаш, Машка изо всех сил пыталась удержать на ногах навалившегося на неё Гарина. На хрена ты выжрал всю бутылку рома? Это ж надо коньяк ромом запивать. Ноги только от чего-то всё наравили разъехаться в разные стороны. К ним подскочила Настя и помогла умостить пьянеющего мужика на банкетку. В четыре руки они стащили с него верхнюю одежду и обувь. «На второй этаж я его не попру», — прикинула Машка. «А в гостиной положим», — решила Настя, пока я растерянно наблюдала за происходящим. С пьяным мужиком я имела дело второй раз в жизни и оба раза с Гариным. Отчим не употреблял принципиально, а в подростковую жизнь с одноклассниками и одногруппниками я так и не втянулась. А этот, походу, пьющий. Ну, понесли, решили подруги. Подняли только на ноги и повели в сторону гостиной. А вот только когда они приблизились ко мне, мужик и те отказался и начал о сидать на пол. Твою бабушку, Гарен, ты охренел? Мы тебя как поднимать будем? проорала Машка. Вот только на неё не обратили никакого внимания. Толик посидел несколько секунд на полу сфокусировал на мне взгляд и широко улыбнулся задорно так потом осмотрелся встал на четвереньки и пополз ко мне полз до тех пор пока головой в меня не уткнулся сел на колени и поднял лицо улька счастливо пролопотал пока я офигевшая стояла и смотрела на него допился вынес вердикт насте Это он от счастья, всплеснула руками Марья. В это время Толик чуть привстал, схватил подол моего халата и надел его себе на голову. Я жутко покраснела. Что он там собрался делать? Извращенец, синхронно выдали девчонки. Гарину, кажется, было вообще не до них. Мне, если честно, тоже. Я попыталась отобрать подол, чтобы отойти от невменяемого мужика. Где уж там Ну привет, проговорил он под халатом и прижался губами к моему животу. Как там тебе живётся, доченька? невнятно пробормотал он. Ребёнок, как будто услышав папу, сильно пнул его по носу. Я покраснела ещё сильнее. Толь, вылезай, попросила его, всё так же пытаясь отобрать у него подол, которым он себя накрыл. Не вылезу, да не свой снизу. Мне и тут хорошо. Машка с Настей переглянулись, но помогать мне не спешили. — Гарин, отдай подол, сейчас же! — рассердилась я. — Не мешай! — растягивая слова, отмахнулся он. — Я с дочерью общаюсь. Он выдохнул, обдавая мою кожу теплым воздухом. — Я б тут вообще всегда жил! — поделился он планами. «А я думала, что Хохриков у меня выдумщик. Оказывается, есть куда более занимательные фантазии», прокомментировала Машка, пока Толик что-то пьяно бормотал в мой живот. Лично я не хотела, чтобы Гарин жил под подолом моего халата, поэтому с силой выдернула ткань из его захвата и отступила, оставив его стоять на коленях посреди пола. «Ну вот», расстроился он, «отобрали» и начал заваливаться на бок. «Э-э-э, куда?» Девчонки успели его подхватить, прежде чем он рухнул на пол. «Потащили волоком, иначе он здесь и отрубится», решила Настя. Малья согласилась. «Хорошо, что девчонки сильные. Они его и до дивана дотащили, и на диван забросили. И даже пледиком укрыли, пока я непрекаянно маячила за их спинами». «Оль, у вас тазик есть?» спросила Настя. Я кивнула и метнулась в ванную. Там был где-то жёлтый такой в цветочек. Пока ходила, девчонки нашли на кухне минералку и таблетку от головной боли. Поставили всё на тумбочку рядом с диваном. Тазик поставили на пол, и все молча уставились на картину Ромом. Мужик в стельку спит. Я скажу Лике, что завтра вас на работе не будет. Машка поморщилась и я кивнула. А у меня завтра только один урок. Припомнила Настя: "До обеда у вас побуду, прослежу за порядком", решила она. Я снова кивнула. Оставаться один на один с некакущим мужиком мне было страшно. А вдруг с ним что-то случится? Куда я побегу? С Настей всё-таки намного спокойнее. "Ну, я пошла, сами тут разберётесь", Машка решила, что с неё сегодня Галина хватит. Когда дверь за ней захлопнулась, мы отправились на кухню оставив Толика посапывать в гостиной. «Что-то как-то чересчур сильно он обрадовался, что отцом станет», проговорила Настя, роясь в холодильнике. «Кекса оказалось мало, да и я вспомнила, что она после работы еще нормально не поела». «Мне кажется, что он с горя так напился», призналась я. Подруга нашла куриную грудку и грохнула ее об стол. Обернулась. «Оль, запомни!» Если хочешь знать, что у мужика на уме, напои его, сразу всё понятно станет. Лично твой рад настолько, что согласен жить под твоим подолом, причём в буквальном смысле. Она быстренько разделала курицу, залила холодной водой и поставила на плиту. Я погладила живот, но он там только с ребёнком разговаривает и всё. А мимолетных поцелуев я предпочла умолчать. Зато теперь мы точно знаем, что ребёнка этого он хочет, кивнула она, роясь по шкафам. Картошка у вас где хранится? Я подошла и показала. Настя взялась за чистку. Он протрезвеет, ничего не вспомнит, и Оль, я не зря говорила, что Гарин у тебя не дурак. И судя по прошлому опыту, он ни разу не склеротик и всё помнит. Она выразительно посмотрела на мой живот. Так что не советую всё спихивать на его возможную амнезию. А ту жена я отказалась, так как мне сейчас всё бы поперёк горла встало. Настя же быстро навернула супчик и ещё раз проверила Гарина. Так, диван занят, выдала она очевидную вещь. Куда ты меня спать положишь? Я отвела её в гостевую спальню на втором этаже, которую подруга задумчиво оглядела. Можно в детскую переделать, посоветовала она. Если честно, то я уже думала об этом. Там ещё одна комната есть, чуть дальше, которую можно переделать под гостевую, а эта смежная под детскую самое то. Первое время ребёнок всё равно со мной будет. Пожало я плечами и отправилась к шкафу добывать чистое бельё. Вот только стоило мне открыть дверцу, как на меня сверху выпал какой-то пакет. Пригляделась тряпки какие-то открыла и с удивлением узнала свой шарфик. Он-то что здесь делает? Вытряхнула всё из пакета на пол и уставилась на большую белую тряпку, грязную причём. Зачем Гарин мой шарфик и грязная тряпка в одном пакете? Я на этой простыне спать не буду, заявила Настя, подняв тряпку и развернув её. А у меня чуть инфаркт не случился. Кажется, я знаю, что это за ткань и где она лежала, и кто на ней лежал.